Глава 18 Томас оторопело смотрел в темноту, в которой только что растворился Минху. Внезапно он почувствовал к нему неприязнь. Минху, ветеран этих мест, опытный бегун, а Томас новичок, находившийся в Глейде всего несколько дней и впервые попавший в лабиринт. И несмотря на это, из них двоих именно Минха потерял самообладание, запаниковал пустившись на утек при первых признаках опасности. «Как он мог меня тут бросить?» — недоумевал Томас. «Как мог так поступить?» Звук становился все громче. Юноша отчетливо различил шум работающих моторов, которым добавлялся монотонный металлический ляск, похожий на скрип лебедочных цепей на каком-нибудь старом заводе. А затем почувствовал запах. Что-то... Напоминающая вонь горелого масла, Томас мог лишь догадываться, какая участь его ждала. Он видел Гривера, но только мельком и через перепачканное стекло. Что с ним сделают? Как долго продлятся его мучения? "Стоп!" скомандовал себе юноша. Он не имел права бездарно терять драгоценное время, просто ожидая, когда за ним придут и прикончат. Он повернулся к Алби, Тот по-прежнему полу лежал, полусидел, приваленный к стене, смутно выделяясь в темноте неясной тенью. Томас опустился на колени и нащупал пульс на шее. Вроде есть. Он приложил ухо к груди, как это делал Минху. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Жив пока. Томас откинулся назад, усевшись на корточки, и вытер с лба пот. И в этот момент, длившийся какие-то доли секунды, он понял одну очень важную вещь, касающуюся самого себя. Нет, того Томаса из прошлого. Он не мог бросить товарища в беде, пусть и такого вспыльчивого, как Алби. Юноша наклонился, взял Алби за обе руки и перевел в сидячее положение. Затем взвалил безжизненное тело на спину и, кряхтя, встал на ноги. Ноша оказалась непосильной. Сделав всего несколько шагов, Томас упал, и Албий распластался на земле рядом с ним. С каждой секундой зловещие звуки становились громче, отражаясь эхом от каменных стен лабиринта. Томасу даже почудилось, что где-то вдалеке, на фоне чернеющего неба, он увидел яркие всполохи. Но столкнуться нос к носу с источником света и звуков, в его планы отнюдь не входило. Решив действовать иначе, Томас снова схватил Алби за руки и попытался тащить по земле волоком. Но груз оказался таким тяжелым, что, протащив его каких-то 10 футов, Томас решил отказаться и от этой затеи. Тем не менее, Алби надо было куда-то спрятать. Он оттащил парня назад к выходу в Глейд и снова прислонил его, придав сидячее положение. Усевшись рядом и опершись спиной на каменную стену, Томас немного отдышался и начал лихорадочно размышлять. Глядя в жерло чернеющих коридоров, в которых ничего нельзя было разглядеть, он утвердился в мысли, что тактика Минху «бежать» обречена на провал, даже если бы у него и получилось нести Алби на себе. Мало того, что он мог заблудиться, Так еще была вероятность попасть прямо в лапы гриверов, вместо того, чтобы убежать от них. Он сосредоточил внимание на стенах и плюще. Минха ничего толком не объяснил, но дал понять, что вскарабкаться на стены невозможно. И все-таки... План созрел сам собой. Его успех зависел от физических возможностей гриверов, о которых он понятия не имел. Но ничего лучше Томас придумать пока не сумел. Он прошел несколько десятков футов вдоль стены, пока не отыскал самые густые заросли плюща, почти полностью скрывающие стену. Томас потянулся, схватил один из самых длинных стеблей, доходивших до самой земли, и крепко зажал его в ладони. Плеть оказалась куда толще и прочнее, чем он предполагал наверное, не меньше полудюйма в диаметре. Он потянул за растение, и оно со звуком разрываемого куска картона оторвалось от стены. Томас продолжал отходить от стены все дальше, отдирая его, и когда удалился от нее на 10 футов, нижняя часть стебля потерялась из виду, утонула в темноте высоко над головой. Но юноша был уверен, свисающий стебель крепко цепляется где-то за вершину стены и не упадет на землю. Ему не терпелось проверить плеть на прочность, поэтому он остановился и изо всех сил за нее дернул. Не оборвалась. он дернул еще раз, потом еще и еще, ухватившись за стебель уже двумя руками. Затем поджал ноги и повис, при этом его тело устремилось к стене, как на качелях. Растение выдержало. Томас быстро оторвал от стены еще несколько стеблей, которые должны были послужить веревками для подъема вверх. Проверил каждый из них на прочность и убедился, что держатся они так же крепко, как и первый. Ободренный, он вернулся к Алби и потащил того к приготовленным плетям. Внезапно в глубине лабиринта раздался резкий треск за которым последовал ужасающий скрежет, напоминающий звук сминаемого металлического листа. Томас вздрогнул и обернулся, напряженно всматриваясь в коридоры. Он так увлекся, что совсем позабыл о приближающихся гриверах. Вроде никого, но звуки — жужжание, завывание, ляск, слышались все громче. Кажется, стало немного светлее. Сейчас Томас различал куда больше деталей в лабиринте, чем несколькими минутами ранее. Вспомнилось загадочное сияние, которое он наблюдал вместе с Ньютом в Глэйде через окно. Гриверы неумолимо приближались, а иначе и быть не могло. Юноша подавил нарастающую панику и принялся за дело. Взяв один из стеблей... Он обмотал его вокруг правой руки Алби. Для осуществления задуманного длины плюща было недостаточно, поэтому Томасу пришлось приподнять Алби как можно выше, на собственных плечах. Сделав семь витков стебля вокруг руки товарища, он завязал плеть узлом. Потом взял еще один стебель и намотал его на левую руку. Затем проделал то же самое и с обеими ногами, обмотав плющом каждую по отдельности. Томас забеспокоился, как бы такой метод не нарушил кровообращение у Алби, но рискнуть стоило. Отбросив зародившиеся сомнения в осуществимости плана, Томас продолжил работу. Теперь настала его очередь. Схватив свободный стебель обеими руками, он принялся карабкаться вверх над тем местом, где только что привязал Алби. Томас с удовлетворением отметил что плотная листва плюща помогала удобнее держаться за плети, а множественные выбоины в каменной кладке служили великолепными подставками для ног. Он подумал, насколько упростилась бы задача, если бы не... Томас мысленно оборвал себя. Он не имел права бросить Алби на произвол судьбы. Оказавшись примерно в паре футов выше товарища, Томас несколько раз обвязал себе грудь плющом, пропустил стебли себе под мышками, затем осторожно разжал руки, продолжая твердо опираться ногами на большую трещину в камне и повис в воздухе. К его огромному облегчению стебель не оборвался. Теперь предстояло самое сложное. По бокам от него были туго натянуты четыре стебля, на которых висел Алби. Томас уцепился за тот стебель, который держал левую ногу вожака Глейдеров, и потянул на себя. Подняв ногу всего на несколько дюймов, Томас выпустил плеть из рук. Тяжесть тела оказалась ему не по силам. Он спустился на землю, полагая, что ему, возможно, будет легче не тащить Алби на себя, а толкать снизу вверх. Решившись, юноша попробовал поднимать товарища по паре дюймов, конечность за конечностью. Поднял левую ногу и обмотал вокруг нее еще один стебель. Затем настал черед правой ноги. Когда обе они были прочно закреплены, Томас сделал то же самое и с руками Алби. Привязал сначала правую, потом левую. Тяжело дыша, он отошел назад, чтобы посмотреть, что из этого вышло. «Алби!» Висел, как неживая кукла, всего тремя дюймами выше, чем пять минут назад. Клацанье, гул, жужжание, завывание доносились из коридоров уже очень громко. Томасу даже показалось, что где-то слева в глубине лабиринта он заметил две красные вспышки. Гриверы приближались, и теперь стало очевидно, что их несколько. Юноша принялся за работу с еще большим усердием. Он медленно, но верно поднимал Алби по стене, попеременно подталкивая ноги и руки товарища на 2-3 дюйма вверх. Затем Томас взбирался чуть выше по стене, повиснув прямо над телом Алби, обматывал себе грудь плющом и продолжал как можно выше поднимать ноги и руки Алби, поочередно подвязывая их стеблями. Затем. Повторял весь процесс сначала поднимался обматывал толкал вверх отвязывал поднимался обматывал толкал вверх отвязывал к счастью гриверы похоже не слишком торопились так что у томаса оставался некоторый запас времени мало помалу дюйм за дюймом юноши поднимались по стене Тяжело дыша и обливаясь потом, Томас выкладывался из последних сил. Он уже еле удерживал стебли взмокшими, скользкими ладонями. К тому же, ноги разболелись от постоянной необходимости опираться на трещины в камне. Тем временем звуки нарастали, пугающие, кошмарные звуки. Но Томас не сдавался. Он остановился лишь тогда, когда они с Алби оказались на высоте около 30 футов над землей и свободно повис на обмотанном вокруг груди плюще. Оттолкнувшись от стены натертыми, а от усталости руками, юноша развернулся лицом к лабиринту. Все тело Томаса ужасно ныло. Казалось, каждая его клеточка испытывала неимоверную усталость, а мышцы буквально умоляли об отдыхе. О том, чтобы поднять Алби еще хотя бы на дюйм, не могло быть и речи. Силы покинули Томаса. И в этом месте им и предстояло укрыться или отбивать атаки. Взобраться на вершину стены не было никакой возможности, поэтому оставалось лишь рассчитывать на то, что гриверы не станут смотреть вверх или не смогут сделать этого физически. Впрочем, если их и заметят, у Томаса оставалась призрачная надежда сбрасывать гриверов одного за другим с высоты, без необходимости сражаться на земле со всеми ними одновременно. Он не имел ни малейшего представления о том, что его ожидает и увидит ли он рассвет, но понимал, что судьба Алби и его собственная решится здесь, в зарослях плюща, на вершине стены. Прошло несколько минут, прежде чем Томас заметил впереди первую отчетливую вспышку света, отразившуюся от стен лабиринта. Жуткие звуки, громкость которых нарастала в течение часа, превратились в пронзительный металлический виск, похожий на предсмертные вопли какого-нибудь робота. Неожиданно внимание юноши привлекло красноватое свечение на стене слева от него. Он повернулся и чуть не закричал от испуга. Всего в нескольких дюймах от него сидел жук-стукач. Просунув тонкие длинные лапки сквозь ветки плюща, он каким-то образом удерживался на каменной поверхности стены. Единственный красный глаз жука горел, словно крошечное солнце, и испускал настолько яркий свет, что на него было невозможно смотреть. Томас прищурился и присмотрелся к насекомому. Его туловище представляло собой серебристый цилиндр около 3 дюймов в диаметре и около 10 в длину, из которого выступали 12 многосуставных, широко расставленных лапок, что придавало жуку отдаленное сходство со спящей ящерицей. Из-за яркого пучка красного света, направленного прямо на Томаса, головы стукачал не видел, но вероятно она была крошечной и единственным ее назначением было наблюдение. А затем произошло нечто, от чего Томаса бросило в дрожь. Он был уверен, что однажды уже видел такое в глейди, когда один из жуков пробежал мимо него по направлению к лесу. Теперь сомнения рассеялись, красный огонек глаза отбрасывал тусклые отблески на спину насекомого высвечивая будто кровью написанные за главными буквами слова это порог томас не мог себе представить зачем кому то понадобилось писать такое на спинах маленьких тварей или это предупреждение для глейдеров о потенциальной опасности это порог он уже знал Что жуки выполняли функции шпионов для тех, кто послал Глейдеров сюда. Алби выразился недвусмысленно, заявив, что с помощью жуков-стукачей за ними наблюдают создатели. Томас застыл и затаил дыхание, надеясь, что жуки реагируют только на движение. Так прошло несколько томительных секунд, и юноша уже начал задыхаться. Но вот, издав легкий щелчок, Жук повернулся и побежал прочь, быстро скрывшись в листве. Томас сделал глубокий вдох, затем еще один, чувствуя, как стебли врезаются ему в грудь. По лабиринту пронзительным эхом прокатился очередной металлический скрежет, сопровождаемый все нарастающим жужжанием моторов. Пытаясь притвориться таким же безжизненным, как Алби, Томас безвольно повис на плюще. И тут, из-за угла коридора, показалось нечто, и поползло в их сторону. Нечто, которое он видел раньше, но тогда юноша был защищен толстым бронированным стеклом. Нечто неописуемое. Гривер.